Глава 20. Задание. Рейчел. Сказать, что утро выдалось странным, ровным счетом ничего не сказать. Всеобщая нервозность витала в воздухе. После пробуждения мы молча перемещались по дому, собираясь на задание, о котором вроде бы знали все, но одновременно с этим нам не было известно ничего. Единственный человек, который не подозревал, что мы идем на массовое убийство, это Сирена. Вчера она, как нельзя вовремя, потеряла сознание в кабинете у Бенджамина и не слышала, что мы собираемся оборвать жизни семи самых влиятельных моров на Земле. Адам сказал ей, что мы взорвем само здание, когда внутри уже никого не будет. Он объяснил это необходимостью показать морам их уязвимость и что люди могут достать их даже на острове. Сирена долгое время с недоверием смотрела на него, но в итоге согласилась с этим объяснением. Я боялась, что после того, как она узнает правду, возненавидит нас, или, что гораздо хуже, возненавидит себя. Бенджамин прав, у нас не осталось другого выхода. Или же я просто пыталась убедить себя в этом, чтобы снять груз вины с души, с души, которая с каждым днем становилась только темнее и темнее. Все внутри меня противилось тому, чтобы убить семерку из совета. Но за последнее время я стала эгоисткой. Если поставить на одну чашу весов — Этих моров, а на другую моих родных и вообще все человечество, для меня выбор очевиден. Понятия не имею, как я продолжу жить дальше, зная причиной чего стало, но постараюсь не сойти с ума и буду надеяться, что все наладится. Мы подлетали к острову. На этот раз я не закрывала глаза и не утыкалась в рубашку Адама. Я хотела видеть то, что сегодня мы разрушим. Остров оказался не слишком большим — Совсем не такой огромный клочок земли, как я думала раньше. С высоты птичьего полета он выглядел просто изумительно. Я разглядывала огромные зеленые сады и ровные полосы песчаных дорог. И замок со множеством башенок в центре всего этого великолепия. Замок, которого скоро не станет, как и семерых оставшихся старейшин. Я бросила короткий взгляд на Тони. Его лицо уже совершенно зажило, но он то и дело зверем смотрел на Адама. Думаю, теперь он ненавидел его больше, чем меня. Мне вообще казалось, что Тони Аллен не мог жить без ненависти. Она была ему необходима. Вертолет пошел на посадку. И с каждым метром, приближающим нас к Земле, я чувствовала, как натягиваются нервы, а ладони покрываются липким потом. Я боялась, что у нас не получится. Если мы сейчас не справимся, то потеряем право жить на этой планете. Люди станут рабами — и в конечном итоге перестанут существовать как вид. Если бы моры просто хотели жить среди людей и не скрываться, то это была бы совершенно другая ситуация. Пока вертолет садился, я все же вцепилась в руку Адама. Мы покинули железную махину, и нас сразу же встретил высокий мужчина-мор. Не сказав ни слова, он проверил наши пригласительные, обвел каждого из нас высокомерным взглядом и отдал бумаги обратно. Дальше он обращался только к Алену-старшему. Остальные, видимо, были недостойны даже его слова, в том числе и Тони. Я видела, как подобное пренебрежение раздражает младшего Алина. «Смирись, ублюдок, ты в одной лодке с отребьем». «Бенджамин», — говорил тем временем встречающий, — «я вас уважаю. Совет ожидал вас. Но зачем вы притащили с собой этот балласт?» Бенджамин Ален сделал пару шагов вперед, и остановился в полуметре от него. Несмотря на то, что оба мужчины были одного роста, мэр умудрялся смотреть на второго мора свысока. Как же хорошо, когда находишься с Бенджамином Алином на одной стороне. «Это посмертное желание самого Тобиаса», — холодно пояснил он, «и не тебе обсуждать его решение. Они не балласт. Это девушка», — он указал на сирену, «невеста моего единственного сына». И Тобиас дал благословение на брак, несмотря на то, что она всего лишь человек. Поэтому она имеет полное право находиться сегодня здесь. Я не знал, — начал оправдываться Мор, но Бенджамин и не думал останавливаться. Он продолжил морально растаптывать встречающего. А это побочный от крови и плоти Тобиаса. Его имя — Адам Уокер, думаю, ты наслышан о нем. Девушка, что стоит рядом с ним, тот самый свидетель, которого вы принимали ранее. Данным жестом Тобиас решил показать всем вам, что, несмотря на наши недавние разногласия, наша семья, его ветвь, по-прежнему едина». Бенджамин сделал паузу, дождался, когда у Мора выступит на лбу пот, и продолжил. «Надеюсь, я понятно объяснил тебе, что каждый из этого балласта...» почетный гость всеми уважаемого Тобиаса». Мор шокированно водил взглядом растерянных голубых глаз по каждому из нас и сказал. «Да, мистер Аллен, приношу вам свои искренние извинения». «Перед ними извиняйся. Мне пустые слова не нужны». «Вот это да». Ложь из уст Бенджамина прозвучала так убедительно, что я сама во все это поверила. Сирена и Тони играли свои роли еще лучше, Они постоянно держались рядом и о чем то тихо переговаривались. А ведь в вертолете она даже подсесть кто не боялась, но сейчас они очень даже были похожи на влюбленных. Лицо Адама вообще ничего не выражало, так же, как и физиономия Бенджамина. Они словно два изваяния без чувств и эмоций. Не представляю, как со стороны выглядела я. Надеюсь, что соответствовала основной части команды. Но мне казалось, что мою тревогу видел каждый. Мор проверил нас на наличие оружия. Максимально тщательно, но быстро. Он ничего не нашел и не смог бы. Бомба уже находилась на острове. Телефон сирены Мор оставил без внимания. А зря. Эта простая вещица должна сделать невообразимое. Но Мор об этом даже не подозревал. Сегодня утром меня разбудил звонок в дверь. Это был посыльный. Он передал Адаму кучу коробок и пакетов с логотипами дорогих брендов. Это Бенджамин заказал одежду для меня и сирены. Также в одной из коробок лежала записка, в которой было написано размашистым почерком мэра. «Вы должны выглядеть как королевы, не меньше. Ведь с этого дня семью Аллен будут считать опустившиеся до родства с людьми. И уж если таковое неизбежно, то пусть все видят, что эти люди являются лучшими представителями своего вида». Посыльный а по совместительству прислужник Бенджамина остался в доме присматривать за пончиком. Это было единственным условием Сирены. Она заботилась о Хаске больше, чем некоторые о своем ребенке. Сирена говорила, что не сможет сконцентрироваться, если не будет знать, что с ее любимцем все в полном порядке. Сейчас мы шли вслед за мором по широкой песчаной дорожке. Тони, Бенджамин и Адам в совершенно идентичных строгих черных костюмах и белых рубашках. Я и Сирена... Наоборот, в легких белых платьях. Как оказалось, у Моров такой обычай для прощания с усопшим. Мужчины надевают черное, женщины белое. С чем именно это связано, мне неизвестно. В тот момент я просто была благодарна, что о наших серийных нарядах подумали за нас. Мы с Адамом будем присутствовать только на общей молитве. В замок нас не пустят. Собственно говоря, нам туда и не нужно. Мы вышли на поляну, которую полукругом огибали идеально ровные деревья. В центре ее стояла статуя в форме... Я не понимала, что это было такое. Нечто похожее на серебряный полумесяц, но в окружении бесчисленных переплетающихся нитей, образующих шар. Я осмотрелась по сторонам. Здесь собралось множество моров, тысячи, возможно, и больше. Боже, и это только малая часть только самые значимые фигуры». Мы остановились возле самой толпы. Бенджамин строго посмотрел на нас с сиреной и сказал, «Мы будем стоять в первом ряду. И даже не вздумайте выглядеть, как запуганные мыши. Алина никогда не прячутся за спинами других. И даже если сегодня каждый из присутствующих будет презирать нас, мы вынесем это достойно, с высоко поднятой головой. Идем». Что-что о речи Бенджамин толкать умел. Но я-то не являлась частью семьи Аллен, и становиться ей в дальнейшем совершенно не собиралась. Тем не менее, мы последовали за широкой спиной главы семейства. Моры расступались перед ним. Некоторые пытались с ним заговорить, но Бенджамин даже головы не повернул в их сторону. И так мы оказались прямо перед странной статуей. Вблизи она выглядела еще более величественной. Казалось, что от нее исходит энергия. «Что это?» — спросила я у Адама. «Столб для поклонения», — ответил он. «Поклонение? Мором?» «Нет, чему-то более возвышенному», — сказал Адам и пожал плечом. «У каждого свой бог». Толпа за нашими спинами разрасталась. Сирена держала Тони под руку. Он что-то говорил ей и отлично справлялся с ролью влюбленного. До этого я ни разу не видела у него подобного взгляда, словно он смотрел на безумно вкусный и желанный десерт». Сирена мило улыбалась ему. Казалось, что она и вовсе перестала его бояться. Может, то не внушил ей отсутствие страха? Надо было подумать об этом заранее и попросить, чтобы и меня загипнотизировали. «А где же тело Тобиаса?» — спросила я у Адама. «Его нет. После смерти тело Мора иссыхает. И поверь мне, это зрелище не для слабонервных». Больше похоже на мумию, которой тысячи лет. И все. Вот так мы и стояли. Все молчали, никто не произносил речь, не читал молитв. Но сам воздух начал вибрировать. Вокруг меня происходило что-то удивительное. ненавидимом уровне, но я чувствовала это каждой клеточкой своего тела. Ощущала что-то магическое и невесомое. Адам еще вчера рассказал мне, что моры не молятся в человеческом смысле слова. Вместо этого все моры, которые собрались на прощание с Тобиасом, делились своей энергией с миром. Они просто выплескивали столько энергии, что у меня перехватывало дыхание. Я ощущала странные волны, которые проходили сквозь тело и покачивали его. Моры верили, что это действие поможет чистокровному переродиться в новом теле. И вот я чувствовала электрические импульсы, от которых волосы на руках вставали дыбом. Это было одновременно и чарующе, и пугающе. Словно магия. В один момент, не сговариваясь, моры развернулись и пошли в сторону замка. Как они поняли, что пора уходить? Бенджамин, проходя мимо нас, сказал. «За дело». Ушли все. Абсолютно все моры покинули площадь, и мы с Адамом остались одни в компании «Столба поклонения». Простояли минуту, и как только последний мор скрылся за деревьями, двинулись в сторону вертолетной площадки. Краем глаза я увидела, как Адам достал из кармана черные кожаные перчатки и на ходу надел их. Ох, не к добру это. С каждым шагом моя решительность таяла. Я же не чудовище. Я уже тысячу раз подумала о том, что мы не должны этого делать. Спор внутри меня разгорелся с новой силой. Я остановилась и взяла Адама за руку. Ему тоже пришлось притормозить. «Мы не можем», — сказала я, вглядываясь в его голубые глаза. Еще как можем», — тут же ответил он. «Но ведь не все они плохие. Двое из них не виноваты в том, что другие возомнили себя богами. Адам, у них ведь есть семьи, семьи, которые больше не увидят своих родных, и виновниками этой катастрофы будем мы». Адам забрал свою руку из моей хватки и взял в ладони мое лицо. Секунду всматривался в глаза, потом невесомо поцеловал в губы, отстранился и сказал. «Я все сделаю сам. На твоих руках не будет крови. Ты просто будешь рядом». Я положила ладони поверх его. «Но кровь будет на твоих руках». «Поверь, я уже давно по шею в крови». Что это значило? Но я не успела спросить. Адам снова взял меня за руку и потянул в нужном направлении. Я переставляла ноги, И старалась не думать о том, что мы все беспринципные убийцы. Боже, сирена будет страшно зла, когда узнает правду. На вертолетной площадке я насчитала как минимум 15 железных машин. Мы направились к первой попавшейся, но пилота на месте не оказалось. Так мы обошли пять вертолетов. Безрезультатно. Времени оставалось все меньше и меньше, но удача улыбнулась нам. Возле шестого вертолета стоял мор. У него были очень длинные белые волосы, которые он собрал в низкий хвост. Стоило нам подойти к нему ближе, он заговорил. «Посторонним на площадке находиться запрещено!» Мор брезгливо оглядел нас с головы до ног. «Особенно таким, как вы!» Последнее предложение, наполненное ядом, он почти выплюнул. Адам отпустил мою руку и одним неуловимым движением достал из-за ворота своей рубашки маленькое лезвие. Оно блеснуло на солнце, и в следующее мгновение Адам бросил его. Мор не успел отреагировать. Скорее всего, он даже не ожидал, что на него нападут на острове. Острый металл впился ему в щеку. Он закричал, потянулся рукой к лицу, но Адам перехватил его ладонь одной рукой, вторую поднес к лезвию и медленно, слишком медленно, стал проталкивать острие дальше. «Теперь я понимала, для чего были эти перчатки». Когда я впервые назвала Адама киллером, я действительно думала, что он делает ужасные вещи, но потом позабыла об этом. Поглощенная просто им, я не думала о том, какой он человек. Я отступила на шаг и оглядывалась по сторонам. Свидетели нам были не нужны. Нервы мои извинили от напряжения, готовые вот-вот лопнуть, но Адам словно не замечал повисшей опасности. «Сейчас ты сядешь в вертолет и по моей команде поднимешь эту пташку в небо» сказал он. Какого черта! Мор захрипел и попытался отвернуться, но Адам не позволял. На территории острова у гостей не должно быть оружия. Если тебя интересует только это, Адам резко убрал руку от его лица и достал идентичное лезвие с другой стороны ворота. Тогда я тебя разочарую. Их у меня много, и каждое окажется в твоем лице. Я даже расскажу тебе, что произойдет дальше. Я свяжу тебя и закрою в твоем вертолете. Там ты долго будешь истекать кровью, а так как лезвия никто вынимать не станет, ты умрёшь. Твоя энергия попытается исцелить тебя. Но мы-то с тобой знаем, что это не поможет. И в итоге ты иссохнешь здесь, на чёртовом полигоне. «Я лучше умру, чем стану выполнять приказы побочного!» прокричал Мор, а я поморщилась. «Я надеялась, что мы сможем обойтись без пыток». «Как скажешь», — Адам вонзил второе лезвие в щеку блондина. Тот закричал. Я опять стала озираться по сторонам, боясь, что кто-то услышал нас. Но никто не объявился. Или я их не видела. «Думаю, ты знаешь, кто я?» Спокойно спросил Адам и потянул лезвие в сторону. «Меня чуть не стошнило. Зря я к ним в этот момент повернулась». Звуки, что сопровождали действия киллера, были отвратительными. Я почти физически ощущала, как лезвие рассекало лицо Мора. Даже мне стало больно, но тот не сдавался. Его лицо уже напоминало ленточные шторы. Что же с ним будет через несколько минут? Нет, сказал Мор, и из его рта потекла кровь. Я. Побочный сын Лорел из Ветви Тобиаса. Глаза Мора расширились. Теперь он понял, кто стоит перед ним, а я и не думала, что Адам знаменит среди моров. «Ты должен знать, что я работаю на Бенджамина Алина, и уж наверняка ты слышал о моих деяниях. Так вот, послушай меня. Если ты сейчас не сядешь в чертову вертушку, я пойду к твоей семье и медленно убью всех. Они будут мучиться и страдать, и будут знать что это ты повинен в их смерти. Мор словно пришел в себя от сна. «Я понял. Ты Адам», — сказал он. «Я знаю, кто ты такой». «И...» Полетели. Адам кивнул. «Только когда я скажу», — не сводя взгляда с Мора повторил Адам. «Только когда ты скажешь», — согласился блондин, кивая как болванчик. Полосы, которые недавно были его щеками — Тряслись, и меня снова затошнило. Адам выгнул бровь, и Мор тут же поправился. «Только когда вы скажете». «Так-то лучше». Адам отпустил его, быстрым движением руки вынул лезвие и бросил их на ровную поверхность полигона. «И приведи себя в порядок, а то рубашку замараешь». Мор еще раз кивнул и полез в вертолет. Именно в этот момент произошел взрыв. «Слишком рано. Что-то пошло не так». Крики сотен моров донеслись до нас, как раскат грома. В небо взмыли птицы, а у меня сердце ушло в пятки. «Забирайся!» — крикнул мне Адам. «Я сейчас вернусь!» Он бросил взгляд на вертолет, туда, где находился пилот, и сказал. «Напомню ублюдку, что его семья пострадает, если он что-то сделает не так». «Ты куда?» — в панике спросила я. Но Адам не ответил и уже через минуту скрылся за первыми деревьями. Я забралась внутрь вертолета. Мор Морпилот обернулся в мою сторону. Его лицо уже практически зажило, только на левой щеке осталась небольшая царапина. «Вот это регенерация!» «Вас всех казнят!» — сообщил он и снова отвернулся. Мой взгляд зацепился за снимок, который он держал в руке. На нем была изображена женщина Мор и трое детей, кажется, одного возраста. Они выглядели счастливыми, по крайней мере, на этом фото. Я собралась и сказала то что должна была делай как сказал Адам и они не пострадают тут в вертолет ввалился Бенджамин он держался рукой за живот и его кровь стекала по пальцам на пол не помню как но я оказалась рядом с ним и помогла пройти дальше следом появился Тони он нес Сирену ее руки и ноги свисали словно кукольные белоснежное платье вымазано в крови очки потерялись что произошло Никому конкретно не обращаясь, спросила я. Последним в вертолет забрался Адам, закрыл дверь и приказал пилоту: «Взлетай». Я услышала, как по металлу застучали пули. На автомате прикрыла голову руками и наклонилась еще ниже. По нам стреляли! В голове вспыхнула картинка из боевика, когда пуля попадает в бак и вертолет взрывается. Но этого не произошло, и мы улетели. От адреналина бежавшего по венам дрожали руки. Я бросила взгляд на остров. Замок лежал в руинах, окруженный кольцом поваленных деревьев. Что-то до сих пор полыхало. В воздухе висела завеса дыма и пыли. Я опустилась на пол рядом с сиреной, бросила взгляд на Тони, который сидел возле девушки и поддерживал ее голову. Что случилось? прокричала я сквозь шум вертолета. Все шло по плану! Тони тоже кричал. Но она запаниковала и стала отказываться. Я отнял у нее телефон и нажал на кнопку раньше времени. Мы уже ушли на достаточное расстояние, но нас все равно зацепило взрывной волной. Потом сбежалась охрана, началась стрельба, они просто полили по всем. Попали в отца и сирену». «Куда?» — спросила я с замиранием сердца, осматривая девушку на наличие видимых ран. «В ногу», — сказал Тони, и, словно придя в себя, стал отрывать кусок ткани от подола платья девушки. Быстрым движением перевязал ногу в районе бедра и сказал, «Сразу, как только прилетим, отвезем ее в больницу!» Он говорил так, будто искренне переживал. Но я не поведусь на его спектакль. Возможно, он сейчас играл перед отцом или просто пытался втереться в доверие. К черту его! «Это ты виноват! Нужно было действовать по плану!» — сказала я, и Тони зло на меня зыркнул. «Он спас ее!» — вмешался Бенджамин. «Вернулся за девчонкой. Так что будь благодарна». Тем временем Адам перестал отдавать указания пилоту и подсел к Бенджамину, который полулежал в центре вертолета. «Дай посмотрю», — сказал Адам. «Нет!» — вскрикнул Бенджамин. «У тебя руки порезаны. Если моя кровь попадет на рану...» то ты можешь не дождаться помощи и умереть. Кто знает, когда мы попадем домой?» С хрипом говорил Бенджамин, а я тем временем смотрела на правую ладонь Адама. Из разрезанной перчатки тонкой струйкой вытекала кровь. «Как будто тебе не плевать», — бросил Адам. Он явно злился, но я не понимала, на что именно. Бенджамин не ответил. А вот я сказала то, о чем моментально пожалела. «Я могу помочь. Вот только чем» в медицине я полный ноль». «Отлично!» — тут же отозвался старший Ален, и из его рта побежала струйка крови. «Пуля в животе! Достань ее. Я думала, его перебинтовать надо или температуру измерить, но уж точно не в кишках ковыряться. «Что? Чем?» — спросила я. «Руками», — сказал Бенджамин. Он видел, что я не могу решиться. «Поверь». Это будет куда менее болезненно, чем свинец, который не дает мне регенерировать. Мне понадобилось около минуты, и я практически насильно заставила себя действовать. Хорошо. Я подползла к Бенджамину и расстегнула на нем рубашку. Отлично. Что дальше? Немного выше пупка я видела отверстие, которое после себя оставила пуля, и оно уже начинало затягиваться. «Если ты не поспешишь, то придется разрезать меня», — проговорил Бенджамин. Его веки опускались и поднимались все медленнее и медленнее. У меня в голове стоял какой-то гул, я не могла сконцентрироваться. Рэйчел. «Давай же, приди в себя. Девочка, ты сможешь. Мне нужно продезинфицировать руки, наверное». «Не нужно», — Бенджамин схватил мою руку, прижал к животу и, глядя мне в глаза, приказал давай это было мерзко, но я протолкнула два пальца в тело мора он начал хрипеть тошнота подступила к горлу я почувствовала на плече руку адама и сосредоточилась на его тихом голосе. я делала все как он говорил, но не могла найти пулю. мне пришлось добавить третий палец его кожа от этого растянулась сильнее теплая кровь уже залила весь пол вертолета и мое платье. Но я не могла думать ни о чем, кроме того, что сейчас я или спасу его, или добью окончательно. Вертолет тряхнула, я вскрикнула, и мои пальцы погрузились еще глубже. Но это помогло нащупать твердый металл. Нашла! Задыхая, сказала я. Доставай, приказал Бенджамин. Я протолкнула руку еще глубже и зажала гладкую пулю между указательным и средним пальцем, попыталась вытащить. Но она выскальзывала. Кажется, что ткани вокруг уже начали срастаться и не отпускали снаряд на волю. Металл был скользким, пальцы тоже, и это никак не помогало извлечению пули. Но я продолжала стараться. С третьей попытки мне это удалось. Я достала и отбросила пулю как можно дальше. Обессиленная, но с чувством полного превосходства, я откинулась назад, прижавшись спиной к груди Адама, который все время был рядом со мной. «Отлично!» сказал Бенджамин и закрыл глаза. Немного отдышавшись, я спросила у Адама. «Так мы это сделали? Семерка мертва?» «Да. После такого взрыва никто бы не выжил». Я выдохнула с облегчением и с сожалением одновременно. Прикрыла веки и попросила Всевышнего простить нас за это, за все, что мы сегодня совершили, за все жизни, которые оборвали за боль родных, которые больше не увидят своих близких. Я медленно съедала себя изнутри. Но это мало помогало. Хотя Адам и сказал, что я не сделала ничего ужасного, это было не так. Я виновата так же, как и все, не считая сирены. Она ничего не знала. По прилете пилота скрутили люди мэра и увели в неизвестном направлении. Бенджамин не разрешил отвезти сирену в больницу, но еще будучи в воздухе, дал указание — и в его резиденции нас уже ожидали его личные медики. Они осмотрели сирену, провели какие-то манипуляции и заверили, что с ней все будет отлично. Я смыла с себя кровь и переоделась в одежду Лорел. Она была мне немного велика, но это все равно лучше, чем ходить в окровавленном платье. Адам и Бенджамин практически сразу же заперлись в кабинете. Прошло несколько часов. Я не знала, что делать, и отправилась в комнату, где разместили сирену. Медики сказали, что пуля прошла на вылет, и ничего критичного не произошло. Девушка однозначно будет жить. Как можно тише я открыла дверь и увидела, что Тони сидит на стуле у постели сирены и смотрит на нее. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я. Тони даже не переоделся, так и остался в черном костюме. Кровь, которой он заморался, уже засохла и блестела. «Сижу», — без эмоций ответил он. Я немного помялась на пороге, Но все же вошла в комнату, тихо прикрыла дверь, взяла еще один стул и поставила его по другую сторону кровати. Села и посмотрела на бледное лицо сирены. Минуты утекали сквозь пальцы. Тишина давила на нервы. Я сидела в одной комнате с существом, которое хотело убить меня и едва не преуспела. Мне вообще казалось, что поведение Тони — это какой-то трюк. Что он забыл в комнате сирены? Они знакомы чуть больше суток. «Зачем ты это сделал?» — спросила я, прожигая его взглядом. «Почему спас ее? Это какой-то трюк для отца?» Он секунду поразмышлял, пожал плечами и сказал. «Не знаю. Она такая слабая. Она не слабая. Слабая. Как только мы вышли из вертолета, она вцепилась в мою руку и так и не отпустила ни разу. Словно доверяла мне». А потом, после взрыва, я увидел, как она упала и не шевелилась. Такая хрупкая, беззащитная. И я почему-то вернулся за ней. Тони перевел взгляд с девушки на меня, и я увидела полнейшую растерянность в его глазах. «Я не слабая», — прошептала сирена и открыла глаза. «У меня вообще-то есть разряд в спорте». «Какой?» — спросила я и улыбнулась. Но уж, если сирена начала говорить...» Значит, все точно будет в порядке. В шахматах, ответила она с тихим смешком и снова заснула. В комнату вошел Адам. Он перевел взгляд с меня на Тони, и его глаза сузились. Ты в порядке? спросил Адам у меня. Я кивнула, и он посмотрел на сирену. Как она? Нормально, ответила я, и сама поверила в это. Идемте. Бенджамин ждет, сказал Адам и в спешке покинул комнату. Мы с Тони переглянулись, но я тут же отвела взгляд. Мы не на одной стороне. Встали и отправились за Адамом. Но стоило мне переступить порог кабинета мэра, и я поняла. Что-то случилось. Боже, хватит уже! Мы же все сделали как надо! Старший Ален сидел за столом и смотрел в монитор открытого ноутбука. Он дождался, когда Тони тоже войдет, поднял взгляд от экрана, и тяжело посмотрел на нас. Ничего хорошего его лицо не сулило. Бенджамин развернул ноутбук экраном к нам и включил видео. На видео был Тобиас. Его полный и вид заставил меня опуститься на ближайший стол. Тони сделал то же самое. Тем временем старик начал вещать. «Уважаемые моры! Случилось ужасное!» Тобиас выдержал театральную паузу и продолжил. «Сегодня были мои похороны. Мне и остальным старейшинам совета пришлось сфабриковать мою смерть, чтобы выявить врага. Предателя, который десятками лет жил с нами бок о бок. И теперь мы знаем, кто это». На экране в правом верхнем углу появилось фото Бенджамина. «Я сообщаю вам эту новость», с глубочайшей скорбью. Бенджамин Аллен, его сын Тони, побочный Адам Уокер и две человеческие женщины напали сегодня на совет и уничтожили его. На экране сменилась картинка, появилось видео взорванного замка. Они решили, что таким образом вычеркнут нас из истории. Но этому не бывать.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 встать рядом со мной в этой войне и вернуть место, принадлежащее нам по праву. Совет был согласен со мной, но их больше с нами нет. И первое, что мы сделаем, уничтожим тех, кто посягнул на святая святых». На экране под траурную музыку сменялись фото, словно нас уже поймали и наказали. По экрану трижды проплыли лица Бенджамина, Тони, Адама, Сирены и Майо, а с тем временем продолжал. «Мы должны наказать каждого из них. Те, кого вы видите на экране, являются врагами новой империи Моров, и да будет провозглашен первый император этой республики. Моры, призываю вас, возьмите то, что наше по праву».